Но владычицей этих мест была Калий. Она стояла, высеченная из базальта, одетая в пышные ткани бинариса, царица мира и богов. Она попирала ногами простертое тело Шивы. Примечание. В это символическое изображение Рамакришна позднее вложил грандиозный смысл. Человечество должно умереть для того, чтобы проявилось божество, но и божество должно в свою очередь погибнуть, чтобы уступить место высшему проявлению, то есть осуществлению Абсолюта. И вот на теле умершего божества Всеблагая Мать танцует свой небесный танец. Конец примечания. Своими многочисленными руками она держала слева меч и отсеченную голову, справа предлагала дары, делая знак «Приди, не бойся». Она сама природа, разрушающая и созидающая. Для того, кто умеет ее слышать, она еще больше. Она мать вселенной, всемогущая мать которая открывается своим детям в разнообразии форм и в божественных воплощениях. Видимый Бог, который ведет избранных к Богу невидимому. И если это будет ей угодно, она может отнять у всякого живого существа последний признак его личности, его эго, и наполнить его сознанием абсолютного, безличного Бога. Я ограниченное благодаря ей, потонет в «я» безграничном, отмане брахмане Но юный, двадцатилетний жрец был далек от того, чтобы проникнуть хотя бы косвенными путями разума в ядро, где расплавляется всякая реальность. Единственной постижимой реальностью, будь она человеческая или божественная, было то, что он мог видеть, слышать, осязать. В этом отношении он нисколько не отличался от большинства своих соплеменников. Что сильнее всего поражает европейских верующих, протестантов еще в большей степени, чем католиков, верующих Индии, это необычайная конкретность их религиозных прозрений. Рама Кришна, у которого значительно позже юный Вивакананда спросил «Вы видели Бога?» ответил «Я вижу его, как вижу тебя. Нет, еще яснее». И чтобы еще больше уточнить, добавил «Не в смысле ведантическом, то есть не в смысле безличном и отвлеченном, хотя и его он знает и прибегает к нему». И это совсем не является привилегией отдельных духовиццев. Каждый искренно верующий индус легко достигает этого, так богат и свеж еще у них источник творческих сил. Одна наша приятельница сопровождала в храм юную, очень красивую, умную, образованную принцессу из Непала. Молодая женщина долго молча молилась во мраке, напоенном благоуханиями, при свете единственной лампы, а выходя, спокойно сказала «Я видела Раму».